Глава пятнадцатая. Кэти и Лукас решили ехать со мной, чтобы вместе изучить все имеющиеся у нас улики. Бабушкины тетради, конверт, который дала мне тётя, и открыть который у нас до сих пор не было времени. Всё. Мы решили отнести коробки и прочие подсказки на чердак. Там нас точно никто не побеспокоит. Я так спешу, что, когда Эмма приветствует нас сияющей улыбкой, я вынуждена попросить ее оставить нас в покое. «А ты дашь мне ключ?» «Ну, пожалуйста!» «Нет», — отрезаю я, бросая рюкзак у входной двери. «Уберу его на место потом, а сейчас у нас есть дела поважнее». Усевшись на грязный пол посреди чердака, Я первым делом вскрываю полученный от тёти конверт. «Что там, карта?» — волнуется Лукас. «Ещё один волшебный ключ». Испепеляя его взглядом, я достаю из конверта содержимое — листок бумаги. «Нет, это не бумага. Это старая фотография. она ней...» «Быть этого не может». «Элена!» «Какая клёвая фотография! Когда ты её сделала?» Восхищается Кэти, вырывая её у меня из рук. «И как красиво состарено! Что это за фильтр?» «Это не... это не я!» «То есть как это не ты?» Лукас вглядывается в фотографию, стараясь разобрать все детали. «На ней изображена... я?» «В старинном платье и чёрно белая «Но я-то знаю, что это не я. Такое фото я бы точно запомнила. Посмотри, нет ли чего на обратной стороне. Раньше там подписывали даты и все такое», — говорит Кэти, и ее брат переворачивает снимок. «Там действительно указана дата. Больше пятидесяти лет назад. Но до глубины души меня поражает стоящая рядом подпись. «Агата. Королевский портрет». Я сглатываю слюну. «Не может быть!» В голове вдруг возникают слова королевы. «Ты же вылитая Агата! Даже глаза те же!» Перед глазами всё плывёт, и я несколько раз моргаю. Я открываю бабушкину тетрадь и несколько раз перечитываю выведенные чернилами строки. А теперь я собираюсь уничтожить ключ — Он передавался в моей семье из поколения в поколение, но я не вижу другого способа окончательно порвать с прошлым. Я снова слышу голос Анселя, говорящего мне через прутья решетки. «Надо же! Не может же это быть один из волшебных амулетов королевской семьи!» «Не слишком ли много совпадений?» Он говорил мне об амулетах королевской семьи а моя бабушка хотела избавиться от семейной реликвии. «Ну, серьёзно! Мне нужно больше информации. Я снова и снова перечитываю записи, но они ничего не объясняют. Остальные страницы пусты. Больше она ничего не писала. Какая жалость! А что, если на чистых страницах какое-нибудь защитное заклятие?» предполагает Кэти. «Защитное заклятие? Это означало бы, что моя бабушка на самом деле умела колдовать. А это невозможно. Допустим, ее самодельные настои действительно помогали от каких-то болезней. Но предположить, что она умела творить настоящую магию, вроде той, что мы видели во дворце королевы Кристалл... Нет, это уж слишком. Когда я была маленькой... Я обожала смотреть, как бабушка возится со своими травами. Она умела делать практически волшебные вещи с простыми ингредиентами, вроде лимона. Да что далеко ходить за примерами. Она научила меня... «Поняла!» — подскакиваю я. «Когда я была маленькой, бабушка научила меня делать из лимонного сока невидимые чернила». «Серьёзно?» — Лука скачает головой. И как нам теперь прочитать невидимый текст? Легко, с помощью огня. Я хватаю дневник и бегу по лестнице вниз на кухню, туда, где точно есть зажигалки. Кэти осторожно зажигает одну и подносит к задней части страницы. Постепенно невидимые чернила начинают проявляться, и на наших глазах в тетради проступают коричневые буквы. Дорогой дневник, с тех пор, как я оставила трон Капри, мир кажется мне немного веселее. Уходить было невесело, но власть испортила кристалл, и я перестала узнавать собственную сестру. Она считала, что этот мир создан для нас двоих. Наши родители растили нас, готовя к заботе о королевстве и его обитателях. Это было наше счастливое место». С самого детства мы радовались мысли, что однажды будем править Каприей. Я и представить не могла, что она воспользуется своей властью, чтобы порабощать людей. Кристалл неделями трудилась над рецептом секретного средства, которое тщательно скрывала от меня. Шоколад покорности. Шоколад, который вводит детей в транс и лишает их воли, превращая в ее рабов. Такого я от нее не ожидала. Никогда не думала, что власть может так испортить человека. Вот я и решилась противостоять ей единственным доступным мне способом, украв один из священных амулетов, которые хранились в семье на протяжении десятков лет. Выбор был сложным — жезл или ключ. Жезл позволяет метать заклятие невероятной силы, а ключ открывает порталы в другой мир. В конце концов, ключ стал моим способом бежать, прежде чем она покончит и со мной. Я хотела уничтожить его из страха. Я боялась искушения вернуться в Каприю. Я знала, что мне придется туда вернуться, чтобы нанести сестре поражение. Я не могу допустить, чтобы мой любимый мир страдал по вине Кристалл. Ну а пока я решила отказаться от своего королевского имени. Теперь меня зовут Ремедиос. Ведь Ремедиис — лекарство все могут исцелить. Надеюсь, я права. Поверить не могу, — бормочу я, дочитав страницу. «Элена!» — Кэти поражена до глубины души. «Твоя бабушка была сестрой королевы Кристалл. Это значит, что ты — наследница Каприи!» «Вау, так ты и принцесса!» — Лукас шалобливо поигрывает бровями. «Приходится мне его стукнуть». «Это означает только, что я должна спасти этот мир, как хотела бабушка. Так что не знаю, как вы, а я возвращаюсь в Каприо. Немедленно!» «Сейчас, перед самым обедом?» — ужасается Лукас. «У тебя есть план получше?» да? подождать, пока Мануэль изучит ключ и что-нибудь нам расскажет о нём. Я закатываю глаза. «На это уйдут недели, а у нас есть ключ-дубликат». «Да ладно, это будет пустяковое дело. Мы просто войдём во дворец и выйдем. Королева Кристалл и не заметит». Всё это я рассказываю ребятам по пути в коридор, туда, где я оставила свой рюкзак, в котором лежит ключ, Я наклоняюсь, чтобы достать его, и понимаю, что ключа нет. «Он исчез!» — меня охватывает тревога. «Ключ! Он пропал!» «Как это пропал?» Лукас выхватывает у меня рюкзак и лезет туда сам. «Он пропал!» «Об этом я тебе и говорю!» «И куда же он делся? Он не мог сам убежать? Это же ключ!» Кэти оглядывается по сторонам, словно бы ожидая, что пропажа вот-вот откуда-нибудь появится. «Эмма», — шепчу я. Ей так хотелось поиграть с этим ключом, что она наверняка рылась в моих вещах, пока не отыскала его. «Моя сестра. Нужно её найти. Давайте разделимся. Я поищу наверху. Лукас, ты посмотри здесь, а ты, Элена...» «Беги в дом своей бабушки, чтобы она не...» Я понимаю Кэти с полуслова и вылетаю из дома так быстро, словно у меня в туфлях ускоритель. Никогда еще дорога до бабушкиного дома не казалась мне такой длинной. Вбежав в дом и взлетев по лестнице на второй этаж, я холодею. Дверь в чулан распахнута настежь. «Нет, пожалуйста, скажите мне, что она не отправилась в Каприю с запасным ключом». Я бросаю взгляд на пол и вижу его. Это браслет, который моя бабушка оставила Эмме. Он валяется на полу у двери. Теперь я точно знаю. Эмма прошла через портал.